Глава 2. Ясно, во всяком случае, что имеется некоторое начало, и что причины существующего не беспредельны, ни в смысле беспредельного ряда, ни по виду. В самом деле, не может одно возникать из другого, как из материи беспредельно. Например, плоть из земли, земля из воздуха, воздух из огня, и так безостановочно. Точно так же и то, откуда... Начало движения не составляет беспредельного ряда, например, так, что человек приведен в движение воздухом, воздух-солнцем, солнце-враждой и так далее без конца. Подобным же образом и цель не может идти в бесконечность, хождение ради здоровья, здоровье ради счастья, счастье ради чего-то еще, и так беспрестанно одно ради другого. И точно так же дело обстоит и сутью бытия вещи, ибо в отношении средних звеньев, в некоторых имеется что-то последнее что-то предшествующее, предшествующее необходимо должно быть причиной последующего. Если нам надо сказать, что из этих трех есть причина, то мы укажем первое, во всяком случае не последнее, ибо то, что в конце, ни для чего не есть причина, но и не среднее, ибо оно причина только одного – При этом не имеет никакого значения, будет ли одно среднее или больше, бесконечное или множество средних звеньев или конечное. У беспредельного в этом смысле и у беспредельного вообще все части одинаково средние, вплоть до ныне рассматриваемой. так что если нет ничего первого, то вообще нет никакой причины. Но точно так же и по направлению вниз нельзя идти в бесконечность, если по направлению вверх имеется начало, так чтобы из огня возникала вода, из воды — земля, и так беспрестанно какой-нибудь другой ряд. В самом деле, в двух смыслах можно говорить, что одно возникает из другого, помимо тех случаев, когда одно из другого означает одно после другого. Например, Олимпийские игры из истмийских. Или так, как из мальчика, которые изменяются взрослый мужчина, Или так, как воздух из воды. Говоря как взрослый мужчина из мальчика, мы имеем в виду как возникшие из того, что прежде возникало, или завершенное из того, что прежде завершалось. Здесь всегда есть что-то промежуточное. Как между бытием и небытием возникновение, так и возникающее между сущим и несущим. Ведь учащийся это становящийся знаток. И именно это мы имеем в виду, когда говорим, что из учащегося возникает знаток. А как «из воздуха вода» означает возникновение через уничтожение одного из них. Поэтому в первом случае нет взаимного перехода, и взрослый мужчина не становится мальчиком, ибо здесь из возникновения возникает не то, что находится в возникновении, а то, что существует после возникновения. И точно так же день из утра, потому что день после утра, и поэтому утро не может возникать из дня. А во втором случае имеет место взаимный переход, но и в том, и в другом случае невозможно идти в бесконечность. Действительно, в первом случае промежуточное необходимое имеет конец, а во втором одно переходит в другое. Причем уничтожение одного из них есть возникновение другого. Вместе с тем первое, будучи вечным, не может уничтожиться. В самом деле, так как возникновение по направлению вверх не беспредельно, то необходимо, чтобы не было вечным то, из чего, как из первого, возникло что-то через его уничтожение. Далее, то, ради чего, — это конечная цель. А конечная цель — это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое. Так что если будет такого рода последнее, то не будет беспредельного движения. Если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто признает беспредельное движение, невольно отвергают благо как таковое. Между тем, никто не принимался бы за какое-нибудь дело, если бы не намеревался прийти к какому-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих так, ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то. А это нечто предел, ибо конечная цель есть предел». Но точно так же и суть бытия вещи нельзя сводить к другому определению, более пространному. Ведь предшествующее определение всегда есть определение в большей мере, а последующее нет. Если же первое не есть определение сути бытия вещи, то еще менее последующее. Далее. Те, кто так утверждают, уничтожают знания. Ведь невозможно знать, пока они доходят до неделимого. И познание в таком случае невозможно, ибо как можно мыслить то, что беспредельно в этом смысле? Ведь здесь дело не так обстоит, как с линией, у которой деление, правда, может осуществляться безостановочно, но которой нельзя помыслить, не прекратив его. Так что, кто хочет обозреть ее в беспредельной делимости, тот не может исчислять ее отрезки. Но в движущейся вещи необходимо мыслить и материю, и ничто беспредельное не может иметь бытие. А если и не так, то, во всяком случае, существо беспредельного не беспредельно С другой стороны, если бы были беспредельны по количеству виды причин, то и в этом случае не было бы возможно познания. Мы считаем, что у нас есть знания тогда, когда мы познаем причины, а беспредельно прибавляемые нельзя пройти в конечное время.